Сомс поспешил сесть в автомобиль. «Поезжайте», — сказал он. «Свиньи ни о чем не думают, только о себе. Да и хозяева их хороши, вечно ругают автомобили. А кто знает, может быть, они правы?» Сомсу почудилось, что внизу у его ног блестят свиные глазки. Не завести ли ему свиней теперь, когда он купил этот лук на другом берегу реки? Есть сало своих собственных свиней, коптить окорока. В конце концов, это было бы неплохо. Чистые свиньи, прекрасно откормленные. И старик Фогурт говорит, что Англия должна кормить самое себя и ни от кого не зависеть, если снова разразится война.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 то его нигде, кроме как в Англии, не найти, ни в Италии, ни во Франции. Вот теперь хотят снова торговать с Россией. Эти большевики ненавидят Англию. Есть их хлеб, яйца, покупать их сало и кожи недостойно. Автомобиль круто повернул, и Сомса швырнула на подушки. Вечно этот Рикс гонит на поворотах. Деревенская церковь, старенькая с коротким шпилем, вся бросла мхом. Такую церковь увидишь только в Англии. Могилы, полустертые надписи, тисы. И Сомс подумал, когда-нибудь и его похоронят. Быть может, здесь. Ничего вычурного не нужно. Простой камень, на камне только.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 а над могилой — яблоня. Чем реже о нем будут вспоминать, тем лучше. Вот только Флёр, а ей некогда будет думать о нем. Автомобиль спустился с последнего невысокого холма к реке. Сквозь листву тополей мелькнула темная вода, словно струилась, стоясь, душа Англии. Автомобиль свернул в аллею и остановился у подъезда. «Не стоит пока говорить Аннет, что дело передано в суд. Она не поймет его состояние. Нет у нее нервов».